Николай Александрович Васильев. Васильев Николай Александрович русский учёный, предвосхитивший развитие системы воображаемой неоаристотелевской и основных разделов современной неклассической логики. Он родился 29 июня 1880 года в Казани. В 1898 году будущий логик поступил на медицинский факультет Казанского университета, попутно с основными дисциплинами слушал курс философии. В июне 1909 года окончил учёбу и работал врачом в деревне Шатьма Ядринского уезда. С ноября 1910 года приват-доцент кафедры философии Казанского университета Воображаемая логика Васильева прекрасно сочеталась с так называемой воображейной геометрией Лобачевского, ориентированной больше на пространство космическое, чем на земное, описанное ещё Евклидом. Истории Евклида и его труда начала, где он изложил свои идеи, восходит к 300 году до нашей эры. Именно тогда этот древнегреческий математик, о котором нам почти ничего не известно, составил учебник по геометрии, где систематизировал все знания, которые до этого из уст в уста передавались пифагорейцами и учениками Платона. В то время как над входом в Академию Платона можно было прочесть фразу «Да не войдет сюда не знающий геометрии», Начало Евклида были предназначены для неподготовленного читателя и помогали понять науку о формах и фигурах с помощью простейших формулировок. Чтобы сделать свой труд более понятным и одновременно подчеркнуть чёткость и строгость геометрии, Евклид начал изложение с ряда определений и аксиом, из которых, запасая с терпением, логически можно было вывести любое из сотен предположений, записанных в книге. Возможно, создание никакого другого учебника не имело столь радикальных последствий для развития всей человеческой мысли на протяжении последующих двух тысяч лет. В словарях аксиома определяется как истина, не требующая доказательства, ввиду своей очевидности. В этом смысле аксиома является выводами, которым без особых усилий может прийти любой человек, даже далекий от цивилизации. Александрийскому мудрецу хватило пяти постулатов, на которые опирались сначала. Первые три постулата гласили, что от всякой точки до всякой точки можно провести прямую. Ограниченную прямую можно непрерывно продолжать по прямой и что из всякого центра с помощью соответствующего инструмента может быть описан круг. Четвёртый постулат гласил, что все прямые углы равны между собой. А согласно пятому, если прямая, пересекающая две прямые, образует внутренние односторонние углы в сумме меньше двух прямых, то продолжение не ограничено. Эти две прямые встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых. Наиболее известные следствия пятого постулата гласят, что сумма углов треугольника равна 180 градусов, а через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести одну и только одну прямую, параллельную данной. Независимо от точной формулировки постулата о параллельности прямых, учёные сомневались, является ли он самостоятельным относительно других постулатов или же напротив, выводится из них с помощью искусных рассуждений, и его можно исключить из списка аксиом. Через эти сомнения прошли все греческие и арабские комментаторы начала и исследователей эпохи Возрождения. И вот в одном из своих писем другу математику Гаусс признавался, что после 30 лет размышлений пришёл к выводу, что может существовать геометрия, в которой пятый постулат не выполняется. А Гаусс, как мы уже упоминали в главе, посвящённой Лобачевскому, был близко знаком с одним из преподавателей математики Казанского университета, немцем по национальности, где и проходил обучение русский гений Так, неевклидова геометрия открыла путь в новые миры. Альберт Эйнштейн, например, сумел извлечь в пользу исложившейся ситуации и благодаря неевклидовой геометрии решил задачу, не дававшую покоя самому Исааку Ньютону. Согласно закону всемирного тяготения, открытому Ньютоном в 1685 году, два тела притягиваются друг к другу с силой, которая увеличивается с ростом произведения их масс. и с уменьшением квадрат расстояния между ними. Этот закон позволил описать движение планет и траекторию падения яблок из дерева. Однако важнейший вопрос по-прежнему оставался без ответа. Как может Земля воздействовать на Луну, если их разделяет почти 400 тысяч километров? Действия, совершаемые на расстоянии, считалось чем-то относящимся к алхимии и ни в коем случае не могло быть принято научной школой того времени. Чтобы преодолеть это препятствие, был даже воскрешён эфир, упоминавшийся в греческой мифологии, летучая субстанция, заполняющая промежутки в пустоте, благодаря которой сила тяготения распространяется от одного тела к другому. Однако различные эксперименты поставили под сомнение существование эфира или чего-то подобного. И тогда на сцену вышел Эйнштейн. Любой может представить себе, что произойдёт с простынёй, которую натянули два человека, если в её центр бросить мяч. Однако предположить, что точно так же ведут себя планеты в космосе, смог лишь этот гениальный сотрудник патентной конторы в Берне. Тело столь большой массы, как Земля, искажает пространство вокруг себя, и гравитация есть ни что иное, как мера кривизны пространства. Если маленький шарик бросить на простыню, деформированную под весом мяча, он немедленно скатится к её центру. Аналогично, тело в состоянии свободного падения притянется к поверхности Земли в результате искажения пространства вокруг неё. Если тело находится далеко от Земли и при этом движется, как, например, Луна, то благодаря искажению пространства оно не притянется к Земле, а будет удерживаться на земной орбите. Таким образом, в той геометрии, где гравитация является мерой кривизны пространства, пятый постулат Евклида не выполняется. Эйнштейна совершенно не волновало, что его теория относительности разрушила мечты о евклидовом космосе, поскольку со временем он понял, что геометрия носит сугубо формальный характер. В первой главе книги О специальной и общей теории относительности, научно-популярном изложении результатов своих исследований, опубликованном в 1920 году, Эйнштейн объясняет, что геометрия основана на ряде понятий: точка, плоскость и прямая. который мы чётко представляем себе, а также на определённых простых предположениях, аксиомах, которые кажутся нам истинными, если трактовать их согласно нашим представлениям о понятии геометрии, к которым они относятся. Однако ничто не указывает, что в геометрии эти понятия нужно понимать точно так же, как и в обычной жизни. Напротив, геометрия есть не более чем множество абстрактных идей и отношений между ними. Напомним, что и Васильев, и Лобачевский были связаны непосредственно с Казанским университетом. К 1910-1914 годам относятся новаторские работы Васильева по логике, которую он называл воображаемой, и в которые предвосхищались многозначные, паранепротиворечивые, многомерные и иные неклассические логики. Возникновение логики как науки имело две предпосылки: Во-первых, это зарождение и первоначальное развитие наук. Этот процесс получает развитие в Древней Греции в VI веке до нашей эры. Зарождение науки требовало исследования природы мышления как средства познания. Во-вторых, возникновение логики было связано с развитием ораторского искусства. Логика должна была объяснить, как должна строиться речь и какими средствами она должна обладать. Поэтому не случайно, что именно Греция стала родиной такой науки, как логика. Основателем логики принято считать древнегреческого философа Аристотеля, который изложил свои идеи в работе "Органон". Согласно Аристотелю, мышление это не конструирование или создание умом некой новой сущности, но скорее уподобление в акте мышления чему-то находящемуся вовне. Предметом формальной логики Аристотеля выступали: первое основные виды бытия, которые подпадают под отдельные понятия и определения; второе соединение и разделение этих видов бытия, которое выражается в суждении; третье способы, которыми ум при посредстве суждения может перейти от истины известной к истине неизвестной. В средние века, с VI по XIV, логика была в значительной мере подчинена богословию. В этот период теоретический поиск в логике развернулся вокруг проблемы объяснений общих понятий, универсалей. При этом на всем протяжении средних веков систематическая разработка формальной логики почти не выходила за пределы силогистики. Основателем арабоязычной логики считается сирийский математик Аль-Фараби. Его логика направлена на анализ научного мышления. Аль-Фараби выделяет в логике две ступени. Одна охватывает представления и понятия, другая теорию суждений, выводов и доказательств. В эпоху возрождения логика переживала настоящий кризис. Она расценивалась в качестве логики искусственного мышления, основанного на вере, которому противопоставлялось естественное мышление, базирующееся на интуиции и воображении. Новый, более высокий этап в развитии логики начинается с XVII века. Его начало было связано с появлением работы Бэкона "Новый органон". В этом труде автор стремится разработать приёмы исследования самой природы. Он положил начало созданию механизмов установления причинно-следственных связей в объективной реальности. Таким образом, Бэкон стал родоначальником индуктивной логики, в которой нашли отражение процессы получения новых общих знаний на основе данных, полученных путём эмпирических исследований. В дальнейшем индуктивная логика была систематизирована и значительно расширена в работах Гершеля и Милля. Последний в своём труде система логики подверг критике те направления философии, согласно которым знание и поведение исходят из врождённых идей и морального чувства. Напротив, доказывал он, знание имеет своим источником опыт, соединённый со способностью к ассоциации идей. Моральные науки, как и науки физические, руководствуются принципом причинности. В 19 веке была создана символическая логика, Растущие успехи в развитии математики выдвинули две фундаментальные проблемы: применение логики для разработки математических теорий и математизацию логики. Попытку решения этих проблем впервые предпринял Готфрид Лейбниц. Он придал новый импульс логическим исследованиям в 1666 году, применив аппарат алгебры. В этом алгебраическом духе прогресс периодически возобновлялся, достигнув кульминационных точек в работах Буля, Моргона, Пирса и Шредера в период с 1847 по 1877 годы. Причём следует отметить, что при изучении проблемы взаимодействия логики и алгебры приоритет всегда отдавался алгебре. Более того, указанные учёные стремились скорее не синтезировать эти науки, а полностью подчинить логику математике. И только Фреге в 1879 году отказался от алгебраических аналогий и разработал оригинальный символический и понятийный аппарат, пригодный для использования в универсальной и эффективной логической теории. Так возникла символическая логика. Символическая логика является современным этапом в развитии формальной логики. Она изучает процесс рассуждения и доказательства посредством его отображения в логических системах и исчислениях. Таким образом, по своему предмету эта наука является логикой, а по методу математикой. Непосредственным результатом революции, произошедшей в логике в конце XIX начале XX века, было возникновение логической теории, получившей название математической логики. Со временем это направление получило название классической логики. Разнообразные же не-классические направления, возникшие позднее, объединяются в такое понятие, как не-классическая логика. Возникновение новых разделов логики было связано с начавшейся в XX веке критикой классической логики. Работы русского ученого Васильева были как раз связаны именно с критикой классической логики. Осенью 1914 года был мобилизован на военную службу. Тяжелые впечатления от фронтовой действительности оказали на Васильева угнетающие действия, способствуя возникновению у него глубокой депрессии. Васильев, скорее всего, не был виноват. Как никто другой понимал, что Первая мировая война стала проявлением некого системного кризиса всей европейской культуры. Именно в это время понятия прогресса и эволюции сплелись воедино, и превозобладал так называемый вульгарный дарвинизм. Получалось, что если мир государств, как и мир природы, жил по закону, по которому всё подчиняется борьбе за выживание, тогда подготовка к этой борьбе была первой обязанностью правительства. Вера в необходимость и даже желательность войны как формы, в которой будет происходить международная борьба за выживание целых наций, была неограничена в правах. Подобная вульгаризованная дарвинская доктрина была принята за истину в самых широких слоях общества. Консервативный генерал Конрад фон Хетцендорф, начальник австро-венгерского штаба, и великий французский писатель Эмиль Золя В разное время выражали достаточно схожие мысли на одну и ту же проблему. Так Конрад писал вскоре после войны. Филантропические религии, учения о морали и философские доктрины могут иногда служить ослаблению борьбы человечества за существование в жёсткой форме. Они никогда не являлись движущей силой в природе. А на 30 лет раньше В 1891 году Золя писал даже с большей уверенностью. Разве не станет конец войны концом гуманности? Война это сама жизнь. Ничто не существует в природе, не рождается, не растёт или размножается без борьбы. Мы должны есть, нас поедают для того, чтобы мир мог жить. Только воинственные нации процветают. Как только нация разружается, она погибает. Война это школа дисциплины, жертвенности и отваги. Война в начале 20 века рассматривалась как опыт, который может принести личное и национальное благополучие. Вообще к концу 19 века возникла повсеместная вера в то, что государство живой организм, который больше, чем простое единство его граждан, имевших свои права и обязанности. Таким образом, оно имело право требовать от своих членов преданности и послушания. В трудах Ницше было так же много того, что получило отклик в душах людей в 1914 году и способствовало созданию интеллектуального климата, в котором изрела мысль о необходимости мировой бойни. Ницше не только призывал к действию и насилию, говорил о необходимости грубости и жестокости, о воле к власти, Но он также верил и в то, что война и смелость творят больше великих дел, чем любовь к ближнему. Книгу так говорил Заратустра можно было найти в ранцах тысяч солдат в 1914 году и не только в Германии, но и в личных вещах образованных российских офицеров, так как почти все благородные души жадно пили из этих источников. Возникали даже идеи, что патриотизм, нередко переходявший в шовинизм, по существуу своему скорее инстинкт, чем разум. И этот инстинкт основан на фундаментальных связях между людьми и землёй их страны, а также на почти мистических связях с мёртвыми предками, по меткому выражению французского писателя Мориса Барре. Это связь земли и мёртвых. В этой обстановке всеобщего напряжённого ожидания неминуемой катастрофы не хватало лишь какого-нибудь маленького, незначительного события, чтобы разгорелся мировой пожар. В хорошо налаженный часовой механизм европейской цивилизации, в которой царствовала аристотелевская логика с её основными законами, законы запрещения противоречия, исключённого третьего, а также тождества и достаточного основания неожиданно ворвался хаос. В эту логическую систему, против которой и восстал Васильев, могла вмешаться случайность. Если воспользоваться терминологией Ильи Пригожина, порядок из хаоса, то можно сказать, что все системы содержат подсистемы, которые непрестанно флуктуируют. Флуктуация от латинского колебания это любое случайное отклонение какой-либо величины. В квантовой механике отклонение от среднего значения случайной величины. Их ещё называют квантовомеханическими эффектами. Иногда отдельная флуктуация или комбинация флуктуаций может стать в результате положительной обратной связи настолько сильной, что существовавшая прежде организация не выдерживает и разрушается. В этот переломный момент, который Илья Пригожин называет особой точкой или точкой бифуркации, Принципиально невозможно предсказать, в каком направлении будет происходить дальнейшее развитие. Станет ли состояние системы хаотическим или она перейдёт на новый, более дифференцированный и более высокий уровень упорядоченности? Можно сказать, что к моменту начала Первой мировой войны мир достиг точки бифуркации, когда строгая логика событий, по которой была построена механика Ньютона, идея эволюции Дарвина подчинялось законам квантовой механики и флуктуации, то есть любое случайное отклонение могло изменить мир до неузнаваемости. Так Васильев в своей работе Значение дарвиновской философии соглашался с мнением крупного немецкого логика фон Зигверта, что учение Дарвина произвело революцию также и в области логики, и оно колеблет самые основы логики. Дело в том, что представление о неизменности всего сущего, господствующее до Дарвина в логике, диктовало необходимость признания неизменности понятий. Незыблемость системы понятий считал фон Зигмурд, и пошатнула теория Дарвина. И нечто подобное происходило и наканоне Первой мировой войны. Какая-нибудь проклятая глупость на Балканах, предсказывал Бисмарк, явится искрой мировой войны. Никто и представить себе не мог, каким хрупким на самом деле окажется мир, просвещённый Европой. Да, в самом центре континента у французов были серьёзные претензии к соседней Германии, а у Германии к Франции. Да Эльзас и Лотарингия не давали покоя политикам в течение многих десятилетий. Да обе страны последние годы только и делали, что готовились к наступательной войне, но одно дело подготовка, а другое реальные боевые действия. Так в 1907 году на Гаагской конференции обсуждался вопрос возможного разружения. С инициативой выступила царская Россия. И хотя конференция не привела к серьёзным договорённостям, но сам факт её созыва говорил о том, что правительства ведущих государств относятся к войне всё-таки как к гипотезе, а не как к чему-то неизбежному. В течение 3 недель после убийства эрцгерцога правители Европы, как всегда, продолжали думать о предстоящих летних каникулах и богатом урожае, который необходимо было собрать. Так, командующий сербской армией поехал принимать ванны на австрийский курорт. Правительства оскорблённой стороны, Германии и Австро-Венгрии, также не торопились с объявлением ультиматума. Они хотели дать своим крестьянам больше времени для сбора богатого в том году урожая. По их соображениям, только приграничные зоны могли пострадать от возможного конфликта. Известно, что министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Бертольд послал заполочный ультиматум Сербии, с которого и начался отчёт новой эпохи под влиянием шампанского, с помощью которого отмечались дружественные отношения между двумя великими державами. В сезонов министр иностранных дел России был в это время в своём имении и наслаждался жизнью, как на его месте и должен был вести себя любой русский барон. Именно в период с 1910 по 1914 годы, то есть в самый канон мировой бойни, Васильев Николай Александрович и создаёт свою воображаемую логику. Впервые идеи и способ построения новой логики были изложены Васильевым 18 мая 1910 года в лекции о частных суждениях. о треугольнике противоположностей о законе исключённого четвёртого изданный в том же году В своих исследованиях он пришёл к заключению о неуниверсальности основных законов аристотелевской логики Что же это были за законы Так закон тождества гласит каждая мысль в процессе рассуждения должна быть тождественно сама себе А, то есть А или А равно А, где под А понимается любая мысль. Впервые закон тождественности сформулировал Аристотель, у которого он звучит следующим образом. Рассуждая о тех или иных предметах и явлениях, необходимо выделять в них качественно определённое, устойчиво, относительно тождественное, передавая словами определённое тождественное значение. Закон непротиворечия требует, чтобы два несовместных друг с другом суждения не могли быть одновременно истинными. Одно из них необходимо ложно. Неверно, что А и не А. Этот закон был выработан Аристотелем в споре с софистами. Последние полагали, что всё, что мы не утверждали или отрицали, является истинным. И как кому кажется, так то и есть. Аристотель отвечал, что из двух противоречащих друг другу суждений, а и не а, по крайней мере, одно является ложным. Иначе говоря, противоречащие друг другу высказывания не могут быть оба истинными. Закон исключённого третьего. Он действует только в отношении противоречащих понятий. Этот закон формулируется следующим образом: Два противоречащих суждения не могут быть одновременно ложными, так как одно из них необходимо истинно. А есть либо Б, либо не Б. Этот закон также был выдвинут Аристотелем. Согласно взглядам философов, которые были названы релятивистами, Кратил и другие, в мире всё относительно и вообще нет ничего определённого, а поэтому невозможно никакое истинное знание. Аристотель возражал релятивистам, Если мы имеем два противоречащих высказывания, то есть таких, в одном из которых что-либо утверждается, а в другом то же самое отрицается, то по крайней мере одно из них истинно. Применяя, по словам Васильева, метод Лобачевского, он построил семейство логик без законов исключённого третьего и непротиворечия, имеющих место в пределах некоторых воображаемых миров. Ученый был еще и поэтом и отдал дань символизму. Вот на что мы наткнулись, например, в его поэтических откровениях. «Есть мир иной, мир беспечальный, Где все единство без конца, Где каждый атом, близкий, дальний, Лишь части одного кольца. Там волк покоится с овцою, С невинной жертвой палач, Там смех смешался со слезою, Затихнул жизни скорбный плач. По сути дела, в этой поэтической форме эмоционально были выражены основные принципы неоаристотелевской логики. Васильев высказал мысль, что в аристотелевской логике слито воедино различные уровни знания: эмпирический, материальный и теоретический формальный. А законы исключённого третьего и непротиворечия являются эмпирическими обобщениями, связанными с устройством нашего мира и природы чувственного восприятия человека. То есть речь здесь идёт о сомнении в том, что мир строго подчинён лишь механике Ньютона. Механистическая вселенная Ньютона это вселенная твёрдой материи, состоящей из атомов, маленьких и неделимых частиц, фундаментальных строительных блоков. они пассивны и неизменны их массы и форма всегда постоянны самым важным вкладом ньютона в модель греческих атомистов во всём остальном схожую с его моделью было точное определение силы действующей между частицами он назвал её силой тяготения и установил что она прямо пропорциональна взаимодействующим массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния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 Здесь следует ещё раз напомнить, что Васильев создавал свою логику как раз под влиянием воображаемой геометрии Лобачевского, которая находилась в прямом противоречии с геометрией Евклида. Различие между материей и пустым пространством ясное и недвусмысленное. Подобным образом, время абсолютно автономно и независимо от материального мира.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 Итоговым образом такой вселенной является гигантский и полностью детерминированный часовой механизм. Частицы движутся в соответствии с вечными и неизменными законами, а события и процессы в материальном мире являются собой цепь взаимозависимых причин и следствий. В силу этого возможно хотя бы в принципе точно реконструировать любую прошлую ситуацию во вселенной или предсказать будущее с абсолютной определённостью. Практически этого никогда не происходит, поскольку мы не в состоянии получить детальную информацию обо всех сложных переменных, входящих в данную ситуацию. Теоретическую вероятность подобного предприятия никто серьёзно не исследовал, как и основное метафизическое допущение, оно представляет существенный элемент механистического взгляда на мир. Илья Пригожин назвал эту веру в безграничную предсказуемость основополагающим мифом классической науки. В всякий раз, используя термин Ньютона-картезианская парадигма, мы должны помнить, что западная механистическая наука исказила и извратила наследие обоих великих мыслителей. И для Ньютона, и для Декарта понятие о Боге было существенным элементом философии и мировоззрения. Ньютон был глубоко духовной личностью, серьёзно интересовался астрологией, оккультизмом и алхимией. По словам его биографа Джона Мейнерда Кейнса, он был последним из великих магов, а не первым великим учёным. Ньютон верил, что Вселенная материальна по природе, но не думал, что её происхождение может быть объяснено материальными причинами. Для него Бог это тот, кто изначально создал материальные частицы, силы между ними и законы, управляющие их движением. Однажды сотворённая вселенная будет впредь функционировать как машина, а значит, её можно описать и понять в этих терминах. Декарт тоже верил, что мир существует объективно и независимо от человека-наблюдателя. Однако для него эта объективность основана на том, что мир постоянно воспринимается Богом. Дисциплины, смоделированные по Ньютону и Декарту, в деталях разработали картину вселенной в виде комплекса механических систем, огромного агрегата из пассивной и инертной материи, развивающегося без участия сознания или созидательной разумности. От большого взрыва через изначальное расширение галактик до рождения солнечной системы и ранних геофизических процессов, создавших нашу планету, космическая эволюция якобы управлялась исключительно слепыми механическими силами. По этой модели жизнь зародилась в первозданном океане случайно, в результате беспорядочных химических реакций. Точно так же клеточные организации органической материи и эволюция к высшим формам жизни возникли механически, без участия разумного принципа, в результате случайных генетических мутаций и естественного отбора, обеспечивающего выживание более приспособленных. И в конце концов это привело к разветвлению филогенетической системы иерархически организованных видов со всё возрастающим уровнем сложности. Затем по Дарвиновской генеалогии когда-то очень давно произошло эффектное и до сих пор необъяснимое событие. Бессознательная и инертная материя стали осознавать себя и окружающий мир. И вот тут мы подходим к тому, что и лежит в основе как воображаемой логики Васильева, так и воображаемой геометрии Лобачевского. Известно, что Васильев занимался ещё и психологией. Его интересовали проблемы сознания, Реализуя свой образный психологический подход к логике, Васильев ввёл понятие металогики, который он относил к минимуму законов, необходимых для рассуждения в любом воображаемом мире. Если принципы логики есть продукт человеческого опыта, то нельзя не спросить, распространяются ли они на те чисто рациональные построения, которые не имеют опытной основы. Именно психологический подход к формальной логике Аристотеля и был тем новаторством, которым и отличалась научная деятельность этого ученого. Психология же предполагает то, что мы еще называем субъективностью, а субъективность в современной науке занимает особое место. Так, например, эта субъективность научных теорий найдет свое отражение в так называемом конвенционализме по Анкаре. Для Понкаре не только теоретические принципы науки имеют характер условных соглашений и конвенций. Хотя необходимо ещё раз подчеркнуть, что согласно Понкаре, эта условность не абсолютно произвольна, но и эмпирические высказывания науки также. В отличие от традиционных взглядов на науку, Анри Понкаре старался подчеркнуть более сложный характер отношения между эмпирическим и теоретическим знанием в науке. невыводимость второго из первого. Он даже утверждал, что вопросы о подлинной реальности вообще должны быть исключены из научного обихода. Они не просто неразрешимы, они иллюзорны и лишены смысла. Что наука может постигнуть, добавляет Пуанкаре, так это не вещи сами в себе, как думают наивные догматики, а лишь отношения между вещами. И вне этих отношений нет познаваемой реальности. Рассмотрение принципов классической механики в качестве конвенции позволило Понкаре довольно легко от них отказаться, заменив иными положениями, которые составили костяк специальной теории относительности. С докладом о новой теории Анри Понкаре выступил перед своими коллегами из академии. Доклад был опубликован в трудах академии от 5 июня 1905 года. 30 июня того же года в редакцию журнала Annals of Physics поступила статья Эйнштейна с изложением его варианта теории относительности. В сентябрьском номере статья была опубликована без каких-либо ссылок ни на Пуанкаре, ни на других предшественников теории относительности. Более подробную статью Пуанкаре опубликовал в итальянском математическом журнале, мало читаемом физиками. Подобные парадоксы лишь усугубили уже существовавшие расхождения во мнениях. Само слово парадокс, неожиданный и странный, имеет греческий корни. В широком смысле парадокс это абсурдное заключение, к которому ведут рассуждения, кажущиеся правильными и начинающиеся с корректных гипотез. Вплоть до конца XIX века казалось невозможным, что парадоксы пересекут границу естественных наук и вторгнутся в царство чистого разума. Математики страшились парадоксов, словно ящика Пандоры, открыв крышку которого можно разрушить всё в один миг. Вот русский логик Васильев в самом начале XX века и выступил в роли такого разрушителя, подвергнув сомнению незыблемость основных логических законов Аристотеля. Именно этого учёного и считают одним из создателей так называемой металогики или математической логики. Металогика от греческого мета после и логика. Если предметом логики является рассуждение, то предметом металогики является рассуждение о рассуждениях. Поскольку современное развитие логики привело к тому, что сами рассуждения образуют те или иные логические системы, то основной целью методологии становится изучение свойств этих систем. Например, таких как непротиворечивость, полнота и неполнота, разрешимость и неразрешимость. В воображаемой логике Васильев ввёл новые классы суждений и, соответственно, значения истинности, в том числе отражающие противоречивые ситуации. Ввёл новые виды отрицания, специфические законы, выражающие парадоксальные сомнения в существовании познаваемой реальности. Если учитывать психологический подход Васильева, то реальность будет полностью зависеть от нашего субъективного представления о ней. Николай Александрович Васильев был первым, кто высказал и реализовал путём построения полуформальных систем идею множественности логических систем. Васильева принято считать родоначальником пара непротиворечивой Дакоста-Арода, многозначной Мальцев-Клайн-Решер, многомерной Смирнов-Логик, а также идейным союзником интуиционалистской логики Лузин. Логическое творчество Васильева представляет собой прежде всего открытие принципиально новой антиномической связки «есть и не есть за раз». на основе которой он и выстраивает свою воображаемую логику с ее принципиальным игнорированием законов противоречия и исключенного третьего ради утверждения закона несамопротиворечивого тождества с ее утвердительной и одновременно отрицательной формой индифферентного суждения на основе особой связки «есть и не есть за раз». Но именно буквально воображаемое, то есть не идущее дальше, чисто абстрактной неокантианской определенности. Первая мировая война, как историческая версия логики парадокса, если можно так выразиться, оказала на судьбу Васильева огромное влияние. Логик словно сам оказался в эпицентре мирового безумия. Получалось так, что идеи Васильева словно сами собой воплотились в жизнь. Поневоле поверишь здесь в материальную силу чувств и мыслей, существование ноосферы Вернадского, де Шардена. Но об этом мы будем говорить немного позднее. Ясно одно. Тяжёлые впечатления от фронтовой жизни подорвали психическое здоровье логики Васильева, способствуя возникновению у него глубокой депрессии. В декабре 1916 года он был уволен по болезни от службы. В 1918 году учёный был переведён декретом Совета народных комиссаров в состав профессоров В 1922 году в возрасте 42 лет был отправлен на пенсию. Обострившаяся болезнь, маниакально-депрессивный психоз, привела к семейной драме и принудила его вплоть до своей кончины жить в психиатрической клинике. Скончался Василий 31 декабря 1940 года, прожив полных 60 лет. То, что он оказался под конец жизни в психиатрической лечебнице, спасло его от ужасов сталинских репрессий, поскольку Васильев принадлежал к дворянскому роду, а это уже само по себе грозило осуждением и приговором. Напомним, что его дед по отцовской линии Василий Павлович Васильев, 1818-1900 год, крупнейший русский китеевед, академик Петербургской академии наук. Отец Александр Васильевич Васильев 1853-1929 математик, один из основателей Казанского физико-математического общества, пропагандист идей Лобачевского. Дед по матери Павел Павлович Максимович, 1816-1892, видный деятель народного образования в Тверской губернии, организатор земских школ. За такой родословный приговор был неизбежен, как его не избежали ни королёв, ни туполев, и великие Бортинии, о котором речь пойдёт в следующей главе. Парадоксальность русской науки советского периода заключалась ещё и в том, что она сплошь была лагерной, тюремной. И великий парадокс проявлял себя в свободе мысли там, где никакой свободы и не предполагалось. А создатель воображаемой логики очутился в это время в психушке, потому что и мир советской действительности эпохи великого кормчего чем-то напоминал гигантскую палату номер 6.